Глава пятая. Я хорошо помню бесконечные недели обратного перелета. Все это время мы бродили по кораблю, то нервничая, то борясь с желанием уснуть. Нас осталось всего четверо, а генераторы требовали постоянной заботы и внимания. д в о им приходилось неотлучно находиться при них, при этом кто-то должен был оставаться в рубке. В итоге выходило, что каждому выпадало всего несколько часов сна в сутки, и то через неравные промежутки времени. Но даже в этом случае я не уверен, что мы справились бы, будь на месте н а р а л л о н а любой другой инженер. Он один, благодаря своим знаниям и опыту, смог заменить троих. Мы разгонялись, Альт у нас за спиной становился все меньше, а солнце росло с каждым мгновением. Часами я стоял в рубке управления и наблюдал, как уменьшается темно-красное светило и движется навстречу родная желтая звезда. Я помнил, что они несутся навстречу друг другу с огромной скоростью, что с каждым часом приближается время гибели восьми миров. Отчаянно вибрируя, наш крейсер мчался все дальше и дальше, устремляясь домой почти со скоростью света. Никогда за всю историю земной космонавтики не было ничего подобного. Мы летели от звезды к звезде в корабле, который несли вперед невидимые колебания. Команда состояла всего лишь из четырех измученных астронавтов, е л е живых от постоянного недосыпания. Мы летели сквозь ледяную пустоту вперед, стараясь обогнать время, чтобы принести на Землю новости, от которых зависела судьба нашей цивилизации. Полет на а л ь т походил на фантастическое путешествие, но возвращение на Землю... превратилось в настоящий кошмар. Наконец настало время, когда корабль начал замедлять скорость. К этому моменту мы получили первый вызов по т е л е с т е р и ю от патрульного крейсера, находившегося далеко за пределами орбиты Нептуна, когда мы уже шли на малой скорости, всего в миллион миль в час. Как только патрульные установили, кто перед ними, по всей Солнечной системе было остановлено межпланетное движение. И открыт коридор для беспрепятственного движения к Земле, поэтому мы добрались до нее с максимальной скоростью, не опасаясь столкновений. Наконец наш крейсер мягко опустился на крышу большого зала планет на то самое место, откуда мы отправились в свое путешествие. Из последних сил, борясь с усталостью, я выбрался наружу и буквально рухнул на руки встречающих. Через пять минут я, спотыкаясь, поднялся на возвышение, где Мардак уже беседовал соспешно собранным советом, стоя там и покачиваясь от усталости. Я поговорил с председателем и советом, вкратце пересказал все события нашего рейса, подробно остановившись на открытии, которые мы сделали. Закончив свою речь, и о т д а в с а л ю т я буквально рухнул в кресло. В большом зале наступила полная тишина. А затем вперед выступил м о р д а к и голос его звучал печальнее, чем обычно. Вы все слышали доклад Янатора. Вы знаете, что всем нам угрожает гибель. А теперь вы должны принять решение. Как вы знаете, последние недели наши ученые были заняты постройкой многочисленных крейсеров с вибрационными двигателями, подобных тому, на котором совершил экспедицию Янтор. Скоро эти крейсеры будут готовы, и мы сможем использовать их двумя способами. Мы можем спасти часть человечества. На этих судах несколько тысяч землян смогут бежать в другую систему. Но тогда остальная часть населения погибнет, когда звезды столкнутся. Мы можем отправить флот к планете Альта, а там напасть на шароидов. и воспользовавшись их собственными аппаратами отклонить гаснущие светила в сторону, что позволит избежать столкновения. Таким образом мы можем попытаться спасти все все восемь миров. Решение, которое вы сейчас примете, определит дальнейшую судьбу человечества. Вновь воцарилась напряженная тишина. Ведь сейчас решалась судьба двух цивилизаций. А я все сильнее ощущал, как сон сковывает меня, и даже отчаянно пытаясь держать глаза открытыми, чувствовал, что соскальзываю все дальше и дальше в мягкие глубины забытия. Смутно, словно издалека до меня доносились выкрики членов совета. Перед тем, как окончательно уснуть, я услышал, что на мгновение рёх толпы стих. А Мардак громко объявил: "Мы приняли решение. Когда закончится строительство флота, он отправится на Альт. Три недели, прошедшие между нашим возвращением и отбытием большого флота, были самыми безумными в истории восьми миров. Наши ученые высчитали, что для того, чтобы спасти планеты Солнечной системы, Мы должны отклонить Альт в сторону в течение ближайших пяти-десяти дней. Потом станет слишком поздно. Даже если бы удалось сделать это позже, гравитационная волна все равно задела бы Солнечную систему, сдвинув планеты с орбиты, полностью уничтожив на них жизнь. Не позднее, чем через полсотни дней, мы должны добраться до проектора лучей на планете Альта. и воспользоваться им для спасения нашей Солнечной системы. Поэтому в эти три недели все работы в восьми мирах были приостановлены, и человечество сосредоточило силы на постройке и подготовке космического флота. Каждая планета вносила свою лепту. В каждом из восьми миров люди трудились до изнеможения, а когда они уже не могли работать, их места занимали сменщики. Постройка более чем тысячи крейсеров. Была завершена в самые кратчайшие сроки, и теперь их оборудовали оружием. Земные ученые изобрели синий смертоносный луч, который при прикосновении к любому объекту заставлял его атомы двигаться с невероятной скоростью, в результате чего объект буквально испарялся, распадаясь на частицы. Ночами люди всех планет Солнечной системы видели в небесах пламенный шар Альта, который все рос и рос, заливая красным сиянием ночные небеса восьми миров, превращаясь в огромную кровавую печать. Люди работали по ночам, словно о б е з у м е в от вида этой планеты казалось еще чуть-чуть, и она рухнет на нас. Мне запомнился случай, произошедший на третий день после нашего возвращения. Мардак вызвал нас снова в зал планет. на этот раз в свой кабинет и там от имени совета официально предложил мне пост командующего большим флотом, который тогда уже был почти готов. б о л ь ш е й чести быть просто не могло. Ошеломленный, я с трудом нашел слова благодарности. Затем председатель обратился к с а р т о ц е н у предложив ему стать вторым в команде. К нашему удивлению, в ответ на такое почетное предложение наш друг ничего не ответил. Отвернувшись, он несколько мгновений любовался видом из окна кабинета Мардака, когда же он вновь повернулся к нам, слова его буквально ошеломили. Я не могу принять этот пост. Мы в удивлении переглянулись, затем Мардак спросил: «Какова же причина вашего отказа?» Не хотел бы говорить, ответил наш друг, и мы удивились еще сильнее. Неожиданно выражение лица Мардака изменилось. Он наградил Сарто Сена презрительным взглядом. Возможно, вы боитесь? Поинтересовался он. В этот миг Сарто Сен выглядел очень печальным, но он так и не ответил, встретив мой пристальный взгляд на мгновение, а затем повернулся к двери. Не выдержав, я подбежал к нему и схватил за руку. с а р т а Сен, воскликнул я. У меня не было слов, чтобы выразить все то. От чего сжималось сердце. Он повернулся ко мне, и хотя я видел, как отчасти смягчилось его лицо, он также молча направился к дверям, оставив меня неподвижно стоять посреди кабинета. Остальные смотрели на меня с с о ч у в с т в и е м н о должно быть, заметив выражение моего лица, никто не стал обсуждать случившегося. В итоге моим заместителем был назначен Халкур. Позже я узнал, что в этот же день с а р т а с е н с Наром Лоном и еще несколькими учеными Отправились в лабораторию на Венеру на нашем старом крейсере. Если бы у меня было время, я непременно отправился бы на их поиски. Но флот был почти готов к отправке, и все мое время занимало обучение пилотов. К счастью, система управления крейсеров была очень простой и не сильно отличалась от стандартной. Нескольких часов было вполне достаточно, чтобы ее освоить. Наконец наступили двадцатые сутки с момента нашего возвращения. В эту ночь космический флот восьми миров должен был стартовать к Альту. Мы решили, что крейсеры каждой планеты отправятся отдельными группами в условленную точку за орбитой Нептуна, а оттуда флот возьмет курс на Альт. Когда на Земле наступила ночь, наша часть флота стартовала с большой равнины за залом планет. Толпы людей со всей планеты собрались, чтобы увидеть начало великого похода. Земляне провожали нас молча, зная, что в наших руках единственная надежда на спасение. А высоко в небе мерцало кровавое пятно – красная звезда, цель нашего путешествия. Стоя рядом с Халом Куром в рубке управления флагмана, я заметил, что Земля осталась далеко позади. Мы взметнулись в небо и помчались, постоянно наращивая скорость. Однако все мысли мои были о старой голубой планете, которая осталась позади, и о с а р т о Сене. Затем наши корабли развернулись и, двигаясь в плоскости эклиптики, направились через всю Солнечную систему к точке встречи за орбитой Нептуна. Мы достигли оговоренного ранее места. и зависли в пустоте. Но ожидание оказалось недолгим. Вскоре наблюдатель доложил, что приближаются другие группы кораблей. Это был флот Марса. Почти сразу к нам присоединились корабли Сурана и Венеры. Чуть раньше кораблей со спутников Сатурна прибыли крейсеры с арктической шапки Нептуна, а последними появились несколько кораблей Меркурия и огромный флот Юпитера. Объединенные силы восьми миров насчитывали более тысячи звездных кораблей. Я дал приказ, который тут же передали по теле стерео. Армада перестроилась, приняв форму огромного треугольника со сторонами более тысячи миль и намного большего о с н о в а н и и Флагманский крейсер стал вершиной этого треугольника, повинуясь следующему приказу. Объединенный флот устремился через бескрайние космические просторы в сторону Красной звезды. Силы человечества отправились в межзвездную пустоту, чтобы предотвратить г и б е л ь породивший их цивилизации. Стоя в рубке управления флагманского судна Халкур и я смотрели через передний обзорный экран, наблюдая, как увеличивается Альт. Вскоре он уже занимал пол неба. Четыре долгие недели он светил в небе, словно большой огонь, а наш флот по-прежнему несся вперед. На тридцатый день полета мы подошли совсем близко и приготовились обрушиться на мир шароидов. План, который составили перед полетом, был достаточно прост: мы должны внезапно напасть на город и в то время, как большая часть флота обрушится на шароидов, несколько крейсеров приземлятся на гигантскую платформу и захватят проекторы. Ученые должны будут очень быстро разобраться, как изменить курс Альта, так как до истечения пятидесятидневного срока оставалось всего двенадцать часов. После этого Альта кажется слишком близко, чтобы мы сумели вовремя предотвратить столкновение планет его звездной системы с нашей, и тогда все погибнут. Теперь, когда мы на огромной скорости неслись навстречу яркой темно-красной звезде, я чувствовал, как храбрость покидает меня. Я все сильнее задумывался о причинах странного поведения с а р т а сена и все чаще бросал взгляды на экран заднего обзора, где горели маленькие звездочки, крейсеры и эскадры. Странно, но с каждым мгновением я ощущал все большее беспокойство. Обязанности командующего флотом казались непосильной ношей. Не могу сказать, сколько времени я разглядывал следующие за нашим к р е й с е р о м кораблей. Из-за думчивости меня вывело восклицание Харакула. Великан инженер уставился на передний телескопический экран, где сверкал Альт. На лице Хала отражалось сильнейшее изумление. Через мгновение он позвал меня, и я тоже всмотрелся в экран, даже сквозь фильтры, которые опустились на все наши экраны и л люминаторы. Яркий свет гигантской звезды почти ослеплял. Вскоре глаза привыкли к яркому свету, а вслед за этим у меня перехватило дыхание при виде небольшого облака темных пятнышек на фоне темно-красного диска Альта. Крошечный рой, двигающийся навстречу. Затаив дыхание, мы наблюдали за происходящим и вскоре уже не сомневались. Пятнышки приняли вытянутую форму, чем-то напоминающую силуэты. Рыб. Халкур резко повернулся ко мне, глаза его горели. Это космические корабли, воскликнул он. Крейсеры. ш а р о и д ы тоже имеют флот. Сердце едва не ушло в пятки, когда я осознал смысл этих слов. Со стороны Алта ь приближались крейсеры, и, скорее всего, они принадлежали ш а р о и д а м Должно быть, пока мы находились в плену... Они изучили конструкцию нашего корабля и скопировали ее, пока мы летели назад к Солнцу, готовились к нападению и возвращались. Шароиды, предполагая, что мы можем вернуться, как следует подготовились к встрече. И теперь в безвоздушном пространстве два флота шли навстречу друг другу, чтобы сойтись в смертельной схватке. Некоторое время я стоял ошеломленный, а затем повернулся к т е л е с т е р и о по которому передал распоряжение всему флоту. Все корабли готовятся к сражению, сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. Уменьшите скорость до ста миль в час, оставаясь в том же построении. На нижних палубах крейсера засуетились, раздался резкий звон металла, лучевые орудия были приведены в боевую готовность. Скорость стремительно уменьшалась. Шароиды т о же замедлились, перестроившись в две небольшие колонны. Они, как и мы, отлично понимали, что на максимальных скоростях мы просто разойдемся и будем не в состоянии вступить в контакт. Два флота медленно перемещались относительно друг друга. Я изучал приближающиеся корабли шароидов. Они во многом походили на наши, разве что были чуть короче и немного шире. Мы отлично видели вражеских пилотов, склонившихся над системами управления в ярко освещенных командных рубках. Когда флоты оказались на небольшом расстоянии друг от друга, со стороны противника к нам устремилось множество шаров розового огня. Я ожидал чего-то подобного, поэтому, когда в нас выстрелили, пробормотал в телестере одно единственное слово: наш крейсер, а за ним и весь остальной флот восьми миров. Резко ушел вверх. Огненные шары пролетели под нами, не причинив никакого вреда. Затем мы нанесли ответный удар по кораблям противника синими лучами, разрушающими связь частиц внутри атомов. При каждом ударе один из к р е с е р о в шароидов бесследно исчезал. Через мгновение мы разминулись, но тут же и наши корабли и корабли противника стали снова разворачиваться навстречу друг другу. Вновь два флота столкнулись. Вновь они выпустили друг в друга розовые огненные шары и синие лучи. Я видел, как шары попадали в корабли, идущие позади нас, и те исчезали в вихрях взрывов, хотя раньше мне казалось, что огонь не может так яростно бушевать в безвоздушном пространстве. Вражеские суда, когда в них попадали лучи, вспыхивали и тут же исчезали. Наконец два флота сошлись, и все вокруг смешалось. Общая битва превратилась в поединки между отдельными кораблями, которые вертясь наносили друг другу удары в свете ледяных равнодушных звезд. Тут и там то и дело вспыхивало розовое пламя или синий луч прорезал пространство подобно молнии. К нам метнулся вражеский крейсер, выпустив множество розовых огненных шаров. Тут же где-то на нижней палубе раздалось шипение, и в сторону противника ударились синие лучи, попав в корму. Крейсер Шароидов вспыхнул синим светом, а потом исчез. В Следующее мгновение еще два вражеских корабля напали на нас, зайдя сверху, словно собираясь и е т и на таран. Казалось, успеть увернуться невозможно. Однако прежде, чем мы столкнулись, наш синий луч ударил в борт одного из судов противника, вспыхнул синим светом корабль начал разворачиваться. В это время с ним столкнулся второй корабль, и оба исчезли. Тем временем в нас врезался четвертый вражеский крейсер. Сила удара оказалась настолько велика, что все, кто был в командной рубке, полетели на пол. Пока Халкур и я пытались встать, я краем глаза заметил, что пилот лежит неподвижно, потеряв сознание. Вскочив на ноги, я бросился к пульту управления. За тем мгновение, что наш корабль был без управления, он поднялся выше основной массы сражающихся кораблей, кружившихся в безвоздушном пространстве. Развернув крейсер, я с безумным смехом направил его вниз в самое сердце схватки, снова обрушив синие лучи на вражеские корабли. Меня охватило дикое ликование, азарт схватки, который всегда был и будет присущ людям в какие бы времена они ни жили. Наш корабль скользил над врагами одного за другим, уничтожая их. Какие древние войны происходившие на суше, в море или даже в космосе между планетами? Могут сравниться с битвой двух армат в межзвездном пространстве, битвой, в которой решается судьба двух могущественных цивилизаций. Поднявшись выше сражающихся флотов, я увидел, что люди постепенно о д е р ж и в а ю т вверх. Все больше крейсеров Альта гибло под ударами нашего флота. В какое-то мгновение большая часть оставшихся кораблей противника, как по команде, замерла. а потом резко опустилась ниже плоскости сражения на сотни миль и перестроившись взяла обратный курс на Альт У меня не было никакого желания преследовать отступающий флот Шароидов Наши корабли набирая скорость тоже двинулись в сторону Альта и врагам стоило больших усилий сохранять дистанцию Все дальше и дальше бежали они в сторону своей темно-красной звезды закрывавшей уже чуть ли не половину неба Мы неслись, едва не наступая им на пятки. Внезапно на фоне солнца появилось большое черное пятно. Вражеские крейсеры нырнули в него и исчезли. Наши же суда последовали за врагом, п о к р у з и в ш и с ь во тьму. Гудение генераторов резко оборвалось, и какое-то время мы дрейфовали в полном одиночестве, в темноте. Потом в глаза нам снова ударил свет темно-красной звезды. Впереди все еще двигались крейсеры шароидов, направлявшихся назад к своему солнцу. Когда мы оказались в непосредственной близости от Альта, внезапно отключились двигатели, гул генераторов смолк и мы начали в буквальном смысле падать в раскаленный океан Альта, до которого теперь оставалось всего десять миллионов миль. Корабли нашего флота двигались подобно листьям подхваченным ветром. Потом я заметил несколько вражеских крейсеров, находившихся намного выше. От них исходили странные фиолетовые лучи. Это ловушка! В отчаянии воскликнул я. Вот те корабли. Их фиолетовые лучи нейтрализуют работу наших генераторов. А теперь мы так близко от их солнца и мы падаем туда. Впереди сверкал огненный океан, Алт. ь Теперь он растянулся от горизонта к горизонту, и его протуберанцы с жадностью тянулись к кораблям. Даже через изоляцию мы чувствовали жар красной звезды. Я вновь вскрикнул и указал вверх. Несколько наших кораблей, находящихся в х в о с т е х флотилии, избежали общей участи, вовремя уйдя в сторону. Теперь же развернувшись, они попытались атаковать крейсеры, испускающие фиолетовые лучи, и буквально смели противников. Генераторы заработали. Снова раздалось привычное жужжание, и корабли нашего флота двинулись прочь от огненной безны, д с у л я щ е й гибель. Оставшиеся суда шароидов исчезли, и я, взглянув на часы, начал о т давать необходимые приказы по телестереву. Наш флот, н а с ч и т ы в а в ш и й еще более пятисот крейсеров, ускорившись, двинулся от большого солнца к небольшому темному шару, планете шароидов. Она становилась все больше. Я снова с тревогой взглянул на часы. У нас оставался всего час с четвертью, чтобы задействовать лучи и развернуть звезду, позволив ей благополучно разминуться с Солнцем. Наши корабли, как метеоры, раскололи атмосферу красной планеты, метнувшись к ее поверхности. Через мгновение мы были уже над городом Шарроидов. Крейсеры п р о н е с л и с ь над черными крышами и улицами, над которыми ясно вырисовывалась огромная башня. Когда мы снизились, навстречу метнулось пятьдесят крейсеров, последние корабли шароидов, остатки преследуемого нами флота. В следующую минуту снова началось сражение. Воздух вокруг превратился в ад синих лучей и розовых огненных шаров, мечущихся от судна к судну. Разбитые корабли падали на город. Через пять минут после этого неожиданного нападения мы потеряли сто судов, но зато последние крейсеры шароидов были уничтожены. По крайней мере, так мы полагали. Флагманские корабли еще несколько. Выбранных мною на полной скорости устремились к платформе башни, где располагался большой проектор отталкивающего луча. Мы спускались все ниже, постепенно уменьшая скорость. Крик гнева раздался откуда-то сзади. Подняв голову, я заметил, что сверху на нас опускается длинная темная тень. Еще один крейсер шароидов, который, видимо, до последнего парил над нами, выжидая удачного момента. В то же мгновение сотни синих лучей ударила с наших кораблей, однако луч из вражеского корабля уже попал в платформу и четыре столба. Сам вражеский крейсер отправился в небытие, но работу свою он сделал. Шаровые молнии ударили в башню, сверкнули и исчезли. Огромная башня заколебалась и развалилась до самого основания. превратившись в лавину камней и металла, обрушившуюся на город внизу. Проектор луча был уничтожен. Наши корабли зависли неподвижно. Я застыл ошеломленный, пристально глядя через иллюминатор на обломки, которые виднелись далеко внизу. Мы все потеряли. Я посмотрел на часы. Назначенное время. Прошло. Даже будь у нас еще один излучатель, все равно было уже слишком поздно. Ничто теперь не могло спасти восемь миров, никто не мог отклонить в сторону звезду. Мы участвовали в безумном сражении, неслись через бескрайние космические просторы, все поставили на кон и проиграли. И тут Халкур, словно сошел с ума. Он замер и с трудом издал несвязное восклицание, указывая дрожащей рукой на телескопический экран в направлении светила, висящего высоко в небе. Я проследил за его взглядом. Там на фоне г о р я щ е й звезды у самого края диска виднелось вытянутое темное тело. От него исходил луч, у п е р ш и й с я в блестящий шар Альта. В первое мгновение я и сам не мог понять, что происходит. Этот корабль был мне знаком. Смотрите! Радостно заорал Халкур, словно сходя с ума. Это! Он задыхался, пораженный до глубины души. Это же наш старый крейсер! Это Сарта Сен! Сарта Сен! Это имя вспыхнуло у меня в мозгу подобно пожару. Луч, исходящий из крейсера, бил в край Альта все сильнее и сильнее. Но это слишком поздно, ж а л к у лаки я. Слишком поздно. Ничто не может заставить проклятую звезду свернуть в сторону, так что я замер. В рубке воцарилась мертвая тишина. На лицах у всех был написан страх, к а к о о г о раньше не испытывал ни один человек. И тут на краю темно-красной звезды пролегла черная полоса, которая становилась шире с каждой секундой. Затем она расширилась, д е л я звезду на две половины, которые все дальше расходились друг от друга. Алт ь раскалывался на две. Две огромные массы темно-красного пламени двигались в разные стороны, удаляясь друг от друга. Расстояние между ними увеличивалось. Луч с а р т а Сена продолжал жечь остатки звезды. а потом в какой-то м и к р о с к а л е н н а я звездная масса поглотила крейсер, но Сартасен все равно победил. Все дальше и дальше расходились две половинки р а з д е л ё н н о й звезды, отклоняясь друг от друга, чтобы следовать своим курсам, двигаясь н е д н е н н о и величественно, а между ними сверкала желтая звезда — наше солнце. И теперь нашей звезде не грозила гибель. поскольку уже очевидно было, что никакого столкновения звезд не случится. Вот одна из частей Альта надвинулась на темную планету шароидов, мгновение и та исчезла во всплеске пламени. Планета за планетой сгорали в огне, разделившегося светила, и вскоре в пустоте остались только корабли земного флота. Остатки Альта устремились в разные стороны по все более расходящимся траекториям. Оправившись от потрясения, мы радостно закричали, хриплые крики восторга вторили нам из разных концов крейсера, где несли вахто остальные астронавты. Халкур, стоявший рядом со мной, вопил как сумасшедший: "Человечество победило! Мы устранили самую жуткую угрозу за всю его историю. Мы уничтожили флоты планеты Шароидов и даже их звезду, р а с к о л о в ее на двое, чтобы спасти свою цивилизацию." А потом совершенно неожиданно я осознал, что мой друг с а р т о с е н мертв. Последний корабль нашего флота садился на землю, когда над взлетным полем царила ночь. На обратном пути мы останавливались на орбите каждой планеты, чтобы позволить кресерам с нее покинуть флот. И повсюду вернувшихся астронавтов в о с т о р ж е н н ы м и криками встречали огромные толпы. Казалось, все восемь миров сошли с ума от радости, хотя потери наши и были огромны. На Землю вернулось всего дюжина разбитых кораблей. Они приземлились прямо на посадочное поле возле з а л а п л а н е т Блестящие огни высвечивающие толпы людей горели до самого горизонта. Казалось, встречать нас вышло все население планеты. Наши крейсеры медленно снизились и сели в главного здания гигантского комплекса, на встречу уступили Мардак и другие члены совета. Председатель первым пожал мне руку. И именно от него, из его приветственной речи, я узнал, что Сарто Сен с самого начала собирался спасать нас. В своих лабораториях он создал мощную установку дезинтегрирующего луча, а потом на нашем старом крейсере устремился к Альту. Его сопровождал Нарлон с помощниками. Несмотря на то, что и н ж е н е р ы обвинили в трусости, как мне с каменным лицом сообщил м о р д а к Сарто Сен решился исполнить свой план. хоть и знал, что тот предполагал смерть для него самого и для всей его команды. Тем временем крики толпы за пределами зала планет становились все настойчивее. Все хотели видеть Янатора. Уже многие члены совета в сопровождении команд выживших крейсеров спустились к людям снаружи и всех их приветствовали громовыми аплодисментами. Мардак остался один со мной и Халамкуром, но вскоре он оставил нас. Попросив нас выйти к толпе, следом за ним через минуту, я никак не мог заставить себя выйти к толпе, потому что отлично знал, что настоящим героем был вовсе не я, а другой человек, невидимый для толпы, стройный, м о л о ж а в ы й в очках. Вот кого следовало чествовать в первую очередь. Так я и стоял, пристально глядя в небеса, где горело два крошечных алых пятнышка, которым никогда не суждено было обрушиться на восемь миров. Туман застилал мои глаза, скрыв два алых пятнышка, от которых я не мог отвести взгляда. Над с а м ы м моимухом раздался громовой голос Халакура. Знаю я Антора, о чем ты думаешь. Он был и моим другом тоже. Потом жестом обвел наши разбитые корабли и светлеющие небеса. Именно на земле зародились первые люди. Потом они двинулись от планеты к планете, пока вся солнечная система не стала принадлежать им. Сарта с е н не только спас нашу цивилизацию, он дал нам корабли, которые могут достигнуть других звезд. Интересно, как далеко человечество теперь распространит свое влияние. Я думаю, что мы пойдем как первопроходцы от звезды к звезде, от созвездия к созвездию. Халкур замолчал. И замер возле меня б е з л и к о й т е м н о й ф и г у р о й скрестив руки на груди и подняв взор к светлеющим небесам, где горели яркие и пока все еще далекие звезды.